Глава 6. Откуда на самом деле берётся негативное мышление? Чем больше вы будете работать над выявлением и переписыванием своих негативных мыслительных паттернов, тем лучше вы начнёте понимать эту часть себя и осознаете, насколько глубоки на самом деле эти корни. Почему некоторые люди так склонны к негативному мышлению, пессимизму и чувству поражения? Почему некоторые из нас зацикливаются на тревогах и впадают в неуверенность в себе, в то время как другие этого не делают. Почему некоторые люди борются с депрессией и плохим настроением всю свою жизнь, в то время как другие, кажется, черпают из, казалось бы, неисчерпаемого источника оптимизма? Это главные вопросы, и психология уже давно пытается ответить на них. В этой книге мы сосредоточились на возможных ответах на психологическом уровне. Мы исследовали, как критический и искажённый внутренний диалог побуждает нас выстраивать события в соответствии с определённым ментальным фильтром. И мы видели, как мысли и основные убеждения влияют на точку зрения, которую мы используем для интерпретации всего, что нас окружает. Но тогда возникает вопрос: откуда взялись эти мысли и что исказило эти фильтры в первую очередь? Существуют разные уровни, на которых мы можем обдумывать проблему. Физический Это гормоны, гены, нейромедиаторы, пища, которую вы едите, и физические упражнения, которые вы выполняете или не выполняете. Эмоциональный. Ваши уникальные чувства и реакции на события, которые окрашивают и формируют всё. Когнитивный. То, как вы понимаете, объясняете и концептуализируете мир и себя. Психологический. Как ваши эмоциональные и когнитивные процессы объединяются во внутренней схеме и повествовании. Социальный то, как ваши мысли, чувства и поведение взаимодействуют с окружающими вас людьми, особенно с вашими ближайшими родственниками и теми, кто ухаживает за вами в раннем возрасте. Эволюционный приспособление к физической форме, унаследованной вами от ваших предков. Культурный более широкое социальное и экологическое значение вашей жизни. Духовный более широкий смысл вашей жизни по отношению к божественному или трансцендентальному историческому ваша жизнь как развивающаяся и в контексте более широких временных масштабов отношений историческая ваша жизнь как развивающаяся так и в контексте более широких временных масштабов отношений политический то как ваша жизнь взаимодействует с экономикой законом и всеобъемлющей динамикой власти в рамках которой вы живёте. На каждом уровне на нас может повлиять либо тот образ жизни, который является преимущественно пессимистичным и негативным, либо тот, который поддерживает наш собственный сознательный выбор и свободу действий. Хотя эта книга сосредоточена в основном на когнитивном, эмоциональном и психологическом аспектах, не требуется много времени, чтобы понять, что это далеко не полная история. Если вы были обеднившим крестьянином, жившим в средневековье и всю свою жизнь страдавшим от недоедания и болезней, трудно представить, как любая из этих техник, описанная в этой книге, могли бы внести свой вклад. Возвращаясь к вопросу о том, что вызывает негативное расположение человека, ну, всё. Но причина, по которой мы сосредоточились на психологическом, когнитивном, эмоциональном аспекте, заключается в том, что это та область жизни, где мы в наибольшей степени контролируем ситуацию. В этой заключительной главе мы рассмотрим ещё два источника негатива и попытаемся смягчить их влияние на нашу повседневную жизнь. Первое это то, что называется предвзятостью к негативу, а второе это способность в взаимоотношениях создавать негатив в нашей жизни или противодействовать ему, в частности, как токсичные отношения могут создавать и поддерживать негатив. Это расширяет наши исследования негативного мышления, включив в него некоторые эволюционные и социальные причины, соответственно.